Глава 17. Он пришел к ней уже поздно вечером, когда Диана приняла ванну, отпустила жнеду и готовилась ко сну. Стука в дверь она точно не ожидала и, идя открывать, проверила, насколько полон ее резерв почти доверху. Потому что грешным делом подумала, что Себастьян опять напился и пришел по ее душу. Ты? Изумилась Диана, увидев за порогом Марку. А он вдруг сгреб ее в объятия и поцеловал прямо на пороге в просматриваемом со всех сторон коридоре. Как они оба оказались в комнате, Ди толком не поняла. Услышала только хлопок двери. Видимо, Марк умудрился толкнуть ее ногой. Боги, как он целовался! Как же она соскучилась! Ты спятил? Оторвавшись от его губ и кое-как отдышавшись, поинтересовалась Диана. Правда, пришлось прогнуться в спине, чтобы заглянуть ему в глаза, потому что он и не подумал ее отпускать. Горячие ладони жгли спину сквозь тонкую ткань шелкового халата. Почему не через окно? Тебя же увидят. Пусть видят. Его голос прозвучал хрипло. Она с тобой уже знает, каждая собака в поместье. Нет, она, конечно, это знала, но... А если тетка? Ди не договорила. Стало жутко при одной мысли. Одно дело не отрицать очевидного в разговоре с Леди Гори и совсем другое демонстративно провоцировать. А если решит пересмотреть свой же закон о наказаниях? Воровство, насилие, а возьмет и припишет к этому разврат. Кто ей запретит? А если опять решит наказать его физически только потому, что может? А вдруг захочет проучить более доходчиво и не вызывать целителей? Да плевать. Марко мотнул головой и опять притянул ее к себе, на сей раз жарко целуя в шею. «Я мертвецкий устал, жить хочу». И кажется, это было самое откровенное, что она когда-либо от него слышала. Гораздо важнее фактов его биографии, значимее. Диана тоже жаждала жить и больше не хотела задумываться, в какой момент стала чувствовать себя по-настоящему живой, только тогда, когда он рядом. Поэтому единственное, что она сказала в ответ, «Дверь надо закрыть на засов». Потом они лежали в постели, обнявшись, и он не спешил никуда уходить. Она была очень этому рада. Более того, то, что происходило между ними, казалось ей единственным, правильным и понятным в этом раскачавшемся вокруг нее мире, словно корабль в шторм. Диана путешествовала с родителями на таком в детстве и до сих пор помнила то чувство. Когда под тобой нет твердой почвы, все вокруг приходит в движение — И неизвестно, пойдешь ли ты ко дну или останешься на плаву. Сейчас она еще плыла, но чуть ли не кожей чувствовала приближение коварных рифов. Ди, ищущая и находящая лишь праздник внутри и вокруг себя. чертова сливда. «Почему не спишь?» — тихо спросил Марку, ласково проведя ладонью по ее плечу. И Диана прижалась к нему теснее. «А ты?» — спросила, положив руку ему на грудь подумала и еще перекинула через него ногу. Вот так, теперь она наверняка угнездилась как надо. Ты бы меня еще к кровати привязала. Усмехнулся он, теперь опутанный ее руками и ногами. Как-нибудь привяжу? Усмехнувшись, пообещала она. Затем вздохнула и уже серьезно призналась. Не спится. Из-за Из-за Нита. Из Снова нетронутое лицо мертвой девушки явственно предстало перед глазами. Мы же были у нее. Когда? Позавчера. Без раздумий ответил Марку. Всего-то. За два дня произошло столько событий, что казалось прошла как минимум неделя. Позавчера. Эхом повторила Диана. Она была такой испуганной, а мы. Прекрати. Рука на ее плече напряглась. Я ей ясно сказал ночевать в усадьбе. Еще скажи, что она сама виновата», — буркнула Ди. «Никто не виноват». «О, нет», — зло протянула она. «Кто-то как раз виноват. И ты не представляешь, как я хочу поджарить этому кому-то зад». «Да уж, представляю». Вздохнул Марку и замолчал. Рука на ее плече снова расслабилась, а затем начала бездумно выводить на кожу узоры кончиками пальцев, едва касаясь, будто бабочка невесомыми крыльями. «Я сегодня написала подруге», — призналась Диана, и ее дядя, глава королевского сыска, попросила, чтобы он прислал к нам людей, не дожидаясь вердикта гильдейцев через неделю. Пришлет? в голосе Марка прозвучало сомнение. Какой, однако, прозорливый. Когда Ди плюнула на нежелание лишний раз беспокоить теле, таки написала ей о своих подозрениях касательно убийств. Она почему-то была уверена, что услышав про трех зверски убитых селянок, лорд Бренниган тут же вышлет к ним ораву подчиненных и еще даст местным втык за то, что долго реагировали. Да, вздохнула Диана и поморщилась. Возьмет дело под свой контроль. Как только гильдия магов еще раз все проверит. Живя в столице и постоянно общаясь с самыми влиятельными людьми королевства, Она никогда не задумывалась, что они способны решить по щелчку пальцев только то, что происходит в непосредственной близости от них. Какая-то неделя пути от столицы, и вот уже включается бюрократия, влекущая за собой проволочки и затягивание проблемы. Марка хмыкнул, ничуть не удивившись, а вот Дим мстительно прищурилась. И тогда я отстала от Элли и написала напрямую ее отцу, главе гильдии магов. И что он? Вот теперь Марк, кажется, всерьез заинтересовался. Диана пожала плечом. Сказал, что свяжется с Иволгой еще раз, и гильдейцы приедут максимум через три дня. У них там свой разгул нечисти, раньше не вырвутся. Ослать подкрепление из других городов еще дольше. «М -м, это уже неплохо. Ты выиграла нам несколько дней. Объективно, да, но совесть все равно ворочалась в груди недовольной кошкой. Я ощущение, что она по-прежнему делает недостаточно, не отпускала. А если кто-то еще за это время умрет? Озвучила Диана свои страхи. Марко помолчал. Не должен. Сказал затем не то, чтобы особенно уверенно. Я еще раз переговорил со всеми, чтобы не ночевали по одному. Корт собирался с вечера проконтролировать и пройтись по домам. Я бы еще выставил в деревне ночных дежурных. Но твоя тетка категорически против, пока гильдейцы еще раз не проверит все на нежить. О, выдохнула Диана, вмиг забыв и про страхи за других, и про собственную совесть. И выбравшись из-под его руки, приподнялась на локте. То есть вы с ней сегодня разговаривали? Угу. Кажется, Марко устало прикрыл глаза, но большего рассмотреть день не смогла. И? подтолкнула она, так и не дождавшись ответа. Что и, прозвучало несколько раздраженно. Как прошло? Хочешь узнать, не кинулась ли чедушная старушка на меня с кулаками? Хочу знать, угрожала ли она тебе? Прямо спросила Диана. Угрожала, спокойно ответил он а потом протянул руку. Подхватил ребром ладони упавшую ей на грудь длинную прядь волос. Шторы не были задернуты и в лунном свете темное на белом было отчетливо видно, и заправил за ухо. Чем? Ди. А вот его выражение лица Диана не видела, но даже не сомневалась, что он сейчас закатил глаза. Что, Ди? упрямо передразнила она. Я хочу знать, чем старуха тебе угрожала. Нет, не хочешь, возразил Марка мягко снисходительным тоном каким разговаривают с маленькими детьми, которым еще рано знать о взрослых проблемах. «Нет, хочу». Она тряхнула головой, волосы снова рассыпались по плечам. «Нет, не хочешь». На сей раз повторил он с нажимом. Диана в сердцах ткнула его кулаком в бок, а Марк зараза перехватил ее руку и потянул на себя. Минута неравной борьбы, и она оказалась распластана на простыне и придавлена сверху сильным телом. «Нечестно!» — фыркнула Диза неимением свободных рук, вынуждена издувать разметавшиеся волосы с лица. «В мире знаешь ли много чего нечестно?» — съязвил он, после чего накрыл ее губы своими. Диана, не задумываясь, ответила, но все же прервала поцелуй первой. «Ты сегодня как пьяный», — сказала настороженно «Я не пил», — спокойно возразил Марку. «Естественно, не пил. Она бы почувствовала запах» но вел себя определенно странно, как человек, которому нечего терять. Вот, где наконец-то сформулировала свою мысль. «Что старуха тебе сказала?» Похолодела она. «Ничего такого». И то, что он уперся и не намерен откровенничать с ней на эту тему, не вызывало никаких сомнений. «Но если бы это было что-то действительно важное, ты бы мне сказал?» Серьезно, спросила Диана, в темноте тщетно вглядываясь в его лицо. «Обязательно». Не слишком-то натурально соврал Марку и снова её поцеловал. Она так устала думать о сложном, чтобы продолжать этот разговор. Тем более, боги, как он целовался.